Глава седьмая. Год спустя прошел год с тех пор, как д ж о ж Толбы стал довцом. Трауны креп на его шляпе совсем выцвел, и когда угасал последний жаркий день августа, он сидел и курил сигары в тихих апартаментах на Фигтри к о р д точно так же, как и год назад, когда рана была еще свежа и все вокруг напоминало о его горе. Но через год бывший драгун пережил свое несчастье. Внешне он мало изменился, но кто знает, какие внутренние перемены вызвал этот удар судьбы. Кто знает, как муки совести терзали честное сердце Джорджа, когда он н о ч ю на пролет лежал без сна, думая о своей жене, покинутой в погоне за состоянием, которое она уже никогда не сможет с ним разделить. Однажды, когда они были за границей, Роберт Одли рискнул поздравить его с возвращением прежней веселости. Он горько рассмеялся в ответ. Ты знаешь, Боб, сказал он, когда наши солдаты были ранены в Индии, они возвращались домой с пулями внутри. Они не говорили о них. Крепкие, здоровые, внешне они выглядели как ты или я. Но любое изменение погоды, даже самое незначительное, любое колебание атмосферы, возвращало прежнюю боль, такую же острую, как будто рана была только что нанесена на поле боя. У меня своя рана, Боб, пуля еще внутри, и я буду носить ее до могилы. Путешественники возвратились из Санкт-Петербурга весной, и Джордж снова поселился в апартаментах своего друга, покидая их только время от времени, чтобы съездить в Саутгемптон навестить своего маленького сына. Каждый раз он приезжал нагруженный игрушками и сладостями для ребенка, но несмотря на это д ж о р д ж и так и не привык к своему отцу, и сердце молодого человека разрывалось от боли, когда он видел, что вместе с матерью потерял и сына. Что мне делать? спрашивал он себя. Если я заберу его от деда, разобью его сердце. Если позволю ему остаться, он вырастет чужим мне и будет больше любить этого старого пьяницулицемера, чем собственного отца. Но тогда что же делать невежественному, тупому д р а г о н у вроде меня с ребенком? Чему я могу научить его, кроме как курить сигары и слоняться весь день без дела? Итак, подошла. Первая годовщина с того августа 3 0 г о числа, когда Джордж увидел в Таймс объявление о смерти своей жены. И молодой человек снял на конец траурную одежду и потрепанный креп со шляпы и сложил их в сундук, в котором хранил пачку писем своей жены и локон волос, срезанный с ее головы после смерти. Роберт Одли никогда не видел ни писем, ни длинную прядь шелковистых волос, и Джордж никогда не упоминал имени своей жены после того дня в в и н т н о р е Когда узнал подробности о ее кончине. Сегодня я напишу своей кузине Алисе. Джордж заявил молодой адвокат накануне 30 а в г у с т а Ты знаешь, что послезавтра, 1 сентября, я сообщу ей, что мы оба приедем на недельку в Корт поохотиться. Нет, нет, Боб, поезжай один. Едва ли они захотят принять меня лучше. Похороню себя на Фигтри Корт, довольствуюсь лишь обществом собак и канареек. Нет, Джордж, этому не бывать. Да я и не люблю охоту. Ты что, думаешь, я заядлый охотник? – воскликнул Роберт. Послушай, я не могу отличить куропатки от голубя, и для меня не имеет значения 1 сентября или 1 апреля. Я езжу в Эссекс только чтобы подышать свежим воздухом, есть вкусные обеды и ради удовольствия лицезреть честное, красивое лицо моего дяди. Кроме того, на этот раз у меня есть и другая цель. Я хочу увидеть этот золотоволосый о б р а з ч и к совершенства, мою новую тетушку. Так ты поедешь со мной, Джордж? Ладно, если ты и вправду этого хочешь. Его горе, ставшее более спокойным после первой буйной вспышки, сделало Джоржа д покорным воле своего друга, готовым поехать куда угодно. Он ничему не радовался, но принимал участие в в злечениях других с безнадежной, ненавязчивой, без жалоб покорностью судьбе, свойственной его простой натуре. Но со следующей почты пришло письмо от а л и с и в котором г о в о р и л о с ь о том, что молодые люди не могут быть приняты в корте. В доме 17 свободных комнат, снегодавним е писала молодая леди. И все же, мой дорогой Роберт, вы не можете приехать, потому что госпожа вбила в свою глупую голову, что она слишком больна, чтобы развлекать гостей, хотя она так же больна, как и я, и что джентльмены, огромные грубые мужчины, как она их называет, не могут находиться в доме. Извинись, пожалуйста, перед твоим другом Джорджем Толпесом и передай ему, папа надеется, что вы навестите нас в охотничий сезон. Жеманство и прихоти госпожи не помешают нам поехать в Эссекс, решил Роберт, сворачивая письмо, чтобы закурить им трубку. Вот что мы сделаем, Джордж. В Одли есть превосходная гостиница, и в окрестностях полно мест, где можно ловить рыбу. Мы поедем туда на недельку. Рыбная ловля гораздо лучше, чем охота. Нужно только лежать на берегу и следить за удочкой. Едва ли мы наловим много рыбы, но зато приятно проведем время. Он протянул свернутое трубочкой письмо, клеющим т у г о л ь к а м в камине, но затем, передумав, развернул его и разгладил скомканый н лист. Бедная маленькая а л и с и я промолвил он задумчиво, жестоко так б е с ц е р е м о н н о обращаться с ее письмом. Пожалуй, я сохраню его. Мистер Роберт Одли положил письмо а л и с и и в одно из отделений своего письменного стола с пометкой «Важно». Бог знает, какие замечательные документы хранились в этом особом ящике, но я думаю, весьма маловероятно, чтобы там содержалось что-либо юридически ценное. Если бы кто-нибудь сказал тогда молодому адвокату, что такая простая вещь, как простенькое письмо е ц его кузины, станет однажды звеном в ужасной цепи улик единственного уголовного дела, которое доведет с я в е с т и Роберту Одли, возможно, он только приподнял бы с в о и брови немного выше обычного. Итак, молодые люди уехали из Лонда о н на следующий день с чемоданом и рыболовными снастями и попали в старомодную приходящую в упадок деревню Одли как раз вовремя, чтобы заказать обед в таверне Солнце. Одли-Корт находился в трех четвертях мили от деревни и располагался, как я уже говорила, в глубокой низине, закрытой со всех сторон густым лесом. Попасть туда можно было только по дороге, по обеим сторонам которой ровно в ряд стояли деревья, словно в аллее помещичьего парка. Это было мрачноватое место, но для такого ослепительного создания, как бывшая мисс Люси Грехэм, щедрый баронет превратил старую у садьбу в небольшой дворец для своей юной жены, и леди Одли была счастлива, как ребенок, окружённый новыми и дорогими игрушками. Теперь, когда удача повернулась к ней лицом, так же как и в прежние времена, куда бы она ни пошла, повсюду приносила свет и радость. Несмотря на откровенное презрение мисс Алисии к ребячеству и легкомыслию своей мачехи, Люси любили и восхищались е е гораздо больше, чем дочерью баронета. Было так трудно противиться очарованию ее непосредственности. Ее хорошенькая личка светилась детской невинностью и искренностью. Ее большие влажные голубые глаза, розовые губки, маленький носик и обилие красивых колец подчеркивали ее юность и свежесть. Люси было двадцать лет, но никто не давал ей больше семнадцати. Она любила о б р е ж а т ь свой стройный стан в тяжелый бархат и шелка и выглядела как ребенок, нарядившийся на маскарад. Фигурка ее была совсем детской, и все ее развлечения были ребяческими. Она не любила ни читать, ни учиться, но обожала общество. Чтобы не оставаться в одиночестве, она взяла к себе в на персницы Фебу Маркс, и ее любимым занятием было, развалившись на одном из диванов в своей роскошной гардеробной, обсуждать новый туалет для предстоящего обеда или просто болтать о чем-нибудь, перебирая в восхищении свои богатства, д р а г о ц е н н о с т и и подарки сэра Майкла. Люси посетила несколько балов Челмсфорде и Колчестере и сразу же была признана первой красавицей графства. Она была вполне довольна своим высоким положением и красивым домом. Все ее капризы и прихоти исполнялись, п о всюду окружала восхищение и ласка. Щедрый муж не скупился давая ей деньги на булавки, и не было бедных родственников, которые покушались бы на ее кошелек и покровительство. Итак, во всем графстве Эссекс не с ы с к а т ь более счастливого создания, чем Люси, леди Одли. Молодые люди сидели за обеденным столом в маленькой гостиной таверны Солнца. Окна были распахнуты настежь, и через них врывался свежий деревенский воздух. Погода стояла чудесная. Листву деревьев слегка тронули золотые краски осени. Кое-где на полях еще колосилась пшеница, на других она уже упала под сверкающим серпом. И по узким сельским дорогам к о р е н а с т ы е лошадки уже везли телеги, груженные богатым золотым урожаем. Человек, который вырвался на природу из душного пыльного Лондона, испытывает чувство восторга и п ь я н я щ е й свободы. Нечто подобное почувствовал Джордж Толбейс впервые после смерти жены. Часы пробили пять, когда они закончили обед. н а д е в а й шляпу, Джордж обратился Роберт Отлик своему другу: "В к о р т е не обедают раньше семи. У нас есть время прогуляться и осмотреть окрестности". Хозяин таверны, который вошел в эту минуту с бутылкой вина, взглянул на него. Прошу прощения, мистер Одли. Вмешался он. Но если вы хотите навестить своего дядю, то зря потратите время. Сэр Майкл и госпожа и мисс Алисия уехали в Чорли на скачке. Вряд ли они вернутся раньше восьми часов. Они должны проезжать здесь по дороге домой. И так идти в корт было бесполезно. Поэтому молодые люди прогулялись по деревне, дошли до старой церкви, затем осмотрели ручей, где они собирались ловить рыбу, и таким образом протянули время до семи часов. Четверть восьмого, они вернулись в таверну и, усевшись у открытого окна, закурили сигары и стали обозревать мирный пейзаж. Каждый день мы узнаем о убийствах, которые совершаются в стране. Жестокие коварные убийцы, медленная мучительная смерть от яда, подложенного каким-нибудь родственником, неожиданная насильственная смерть от ударов, нанесенных палкой, вырезанной из раскидистого дуба, под сенью которого царит мир. В графстве, где происходят эти события, мне показали лужайку, на которой в тихий летний воскресный вечер молодой крестьянин убил девушку, любившую его. И все же, даже сейчас, несмотря на злодеяние, совершенное там, место это кажется таким мирным. Многие думают, что преступления творятся только в мрачных трущобах, но это не так. Самые страшные злодеяния совершаются на фоне мирного сельского пейзажа, на который мы взираем снежностью, куда стремимся всей душой и, несмотря ни на что, все же находим спокойствие и мир. На землю спустились сумерки, когда по улицам деревеньки и под окнами таверны солнце с грохотом стали проноситься кабриолеты, ф а й т о н ы и двухколесные экипажи, и почти стемнело, когда появился открытый экипаж, запряженный четверкой. Это была коляска сэра Майкла, неожиданно остановившаяся у маленькой таверны. Форейтер слез с лошади, чтобы поправить сбрую одной из передних лошадей. Так это же мой дядя, обрадовался Роберт Одли. Я спущусь поговорить с ним. Джордж закурил еще одну сигару и с к р ы т ы й за оконными занавесками разглядывал подъехавших. Алисия сидела спиной к лошадям, но даже в сумерках он заметил, что это красивая брюнетка. Леди Одли не было видно из-за сэра Майкла, и он не мог разглядеть эту золотоволосую красавицу, о которой так много слышал. Роберт удивился сэр Майкл, когда его племянник вышел из таверны. Какой приятный сюрприз! Я решил не обременять вас своим присутствием в корте, мой дорогой дядюшка. Приветствовал его молодой человек, сердечно пожимая баронету руку. Секс моя родина, и знаете ли, обычно в это время года я испытываю чувство ностальгии, поэтому мы, Джорджем, приехали на два-три дня половить рыбу. Джорж, кто это? Джордж Толбейс. Неужели он приехал? воскликнула Алисия. Я так рада и просто умираю от желания увидеть этого красивого молодого вдовца. Когда я с б е г а ю за ним, и сейчас же представлю его тебе, предложил ее кузен. Надо сказать, что леди Одли приобрела такую большую власть над своим мужем, что зачастую баронет буквально не сводил с нее глаз. Поэтому, когда Роберт собрался уже вернуться в таверну, Люси достаточно было лишь слегка приподнять брови с очаровательным выражением утомления на лице, чтобы ее муж понял, как нежелательно сейчас представление ей мистера Джорджа Толбейса. Успеется, Боб. Остановил он его. Моя жена немного устала. Приводи своего друга к нам обедать завтра, и тогда они с Алисией и познакомятся. А пока поздоровайся с Леди Одли, и мы поедем домой. Госпожа была так утомлена, что смогла только мило улыбнуться и протянуть маленькую ручку в перчатке своему племяннику. Вы приедете к нам завтра обедать со своим другом, промолвила она едва слышным усталым голосом. Люси п р и в л е к л а всеобщее внимание на скачках и напрочь лишилась сил, очаровывая всех и каждого. Удивительно, как это она не угостила тебя своим бесконечным хихиканьем, шепнула Алисе, склонившись к Роберту, чтобы пожелать ему спокойной ночи. Но я полагаю, что она приберегает его на завтра, чтобы доставить тебе удовольствие. Что ж, ты также очарован, как и все кругом, придирчиво добавила она. Несомненно, она очень мила, прошептал Роберт с холодным восхищением. Ну, конечно, по-моему, это первая женщина, о которой ты сказал что-то членраздельное, Роберт Одли. Жаль, что ты можешь восхищаться только восковыми куклами. У бедной Алисии было много столкновений со своим кузеном из-за его характера, благодаря которому отшёл по жизни с полной невозмутимостью, относился ко всему спокойно и равнодушно. Чтобы ему самому когда-нибудь влюбиться, думала иногда молодая леди, то сама мысль об этом абсурдна. Если все прекрасные дамы на земле в ы с т р о я т с я в ряд, ожидая, пока его султанское величество бросит на свой о платок, он только поднимет брови до середины лба и велет им драться, чтобы захватить этот трофей. Но на этот раз Роберт был почти в восторге. Она самое хорошенькое маленькое создание, какое когда-либо видел Джорж. д Восхищался он, когда коляска уехала, и он вернулся к своему другу. Такие голубые глаза, такая восхитительная улыбка, такая сказочная шляпка — точно анютины глазки, сверкающие в облаке газа. Джорж д Тойлбас, я чувствую себя героем французского романа. Я почти влюбился в свою тетушку. Молодой вдовец только вздохнул и глубоко затянулся сигарой. Возможно, он задумался о том давно прошедшем времени, в действительности не многим более пяти лет назад, но так много всего случилось за этот срок, когда он впервые встретил женщину, по которой он еще три дня назад носил траур. Они ожили вновь эти старые незабываемые чувства. Он снова прогуливался со своими товарищами офицерами по ветхому причалу захолустного курортного городка, слушая оркестр, который ужасно фальшивил. Опять он видел, как она идет легко и быстро под руку со своим старым отцом и делает вид с такой очаровательной серьезностью, что слушает музыку и совершенно не замечает восхищения полдюжины офицеров, стоящих с открытыми ртами. прежний образ ожил в его памяти, она слишком прекрасна, чтобы ступать по этой земле и приблизиться к ней было все равно, что взлететь и дышать более чистым воздухом, и она была его женой. и матерью его ребенка. И именно она лежала сейчас на небольшом кладбище в и н т н о р е где только год назад он заказал надгробие на ее могилу. Несколько слезинок безмолвно скатились из его глаз и упали на жилет, когда ему вспомнилось об этом в тихой темной комнате. Леди Одли так устала, что когда она добралась до дома, она, извинившись, удалилась в свою комнату в сопровождении горничной Фебы Маркс. Она была непостоянна в обращении с этой девушкой, иногда слишком доверялась ей, а иной раз была так холодна. Но в общем, леди Одли была либеральной хозяйкой, и служанка оставалась вполне довольна своим положением в доме. В этот вечер, несмотря на усталость, миледи была чрезвычайно возбуждена и с увлечением рассказывала о скачках и местном обществе. Я устала до смерти, Феба, сказала она, и должно быть, выгляжу настоящим пугалом, так долго пробыв на солнце. Зажженные свечи стояли по обеим сторонам зеркала, перед которым леди Одли расстегивала платье. Она пристально смотрела на свою горничную. Ее голубые глаза блестели, розовые детские губы изогнулись в улыбке. Вы немного б л е д н ы госпожа, ответила девушка, но п р е к р а с н ы как всегда. Это так, Феба, п р о и з н е с л а она, садясь на стул и откидывая назад свои пышные волосы, которые ее горничная готовилась уложить на ночь. Знаешь, Феба, говорят, что ты и я похожи. Я тоже об этом слыхала, госпожа, спокойно ответила девушка. Но они должно быть глупы, так как в а ш а светлость красавица, а я бедная простая девушка. Вовсе нет, Феба, с превосходством взразила маленькая госпожа. Ты действительно похожа на меня. Черты твоего лица правильны, им только не достают красок. Мои волосы светлые золотым отливом, а твои серые. Мои брови, ресницы черные, а твои не хочется даже говорить, почти белые, моя дорогая Феба. Твои щеки бледные, желтые, а мои розовые. Немного краски для волос, какую недавно рекламировали в газетах, баночка румян и ты будешь такая же хорошенькая, как и я, Феба. Она еще долго болтала в том же духе о всяких бездельцах, высмеивала общество, которое было на скачках, чем немало р а з в л е к л а свою корничную. Ее пачерца зашла пожелать спокойной ночи и нашла служанку и госпожу громко с м е ю щ и м и с я над каким-то забавным приключением. Алисия, которая никогда не была фамильярна со слугами, удалилась, испытывая отвращение к легкомыслию госпожи. Продолжая расчесывать мои волосы Феба, говорила леди Одли всякий раз, когда девушка почти заканчивала ее прическу. Мне доставляет такое удовольствие болтать с тобой. Наконец она отпустила свою горничную, но тут же позвала ее обратно. Феба Маркс, велела она. Я хочу, чтобы ты оказала мне услугу. Да, госпожа. Я хочу, чтобы ты завтра утром первым же поездом поехала в Лондон и выполнила для меня небольшое поручение. Позже ты можешь взять выходной. Я знаю, что у тебя есть друзья в городе, и я дам тебе пять фунтов, если ты сделаешь, что мне нужно, и не будешь это ни с кем обсуждать. Да, госпожа. Пойди, проверь, плотно ли закрыта дверь, и сядь на эту скамеечку у моих ног. Девушка все выполнила. Размышляя несколько мгновений, леди Одли погладила ее блеклые волосы своей белой полной ручкой. А теперь послушай Феба. То, что тебе нужно сделать, очень просто. Леди Одли потребовалось всего пять минут, чтобы рассказать, в чем дело, и затем она удалилась в свою спальню и уютно свернулась калачиком под пуховым стеганым одеялом. Это хрупкое создание всегда мерзло и любило закутываться в мягкие меха и атлас. Поцелуй меня, Феба, попросила она, когда девушка поправила занавески. Я слышу шаги сэра Майкла. Ты встретишь его, когда будешь выходить из комнаты, и можешь сказать ему, что завтра утром едешь забрать мое новое платье от мадам Фредерик. На следующее утро леди Одли спустилась к завтраку поздно, в десять часов. Пока она пила маленькими глотками свой кофе, слуга принес запечатанный пакет и книгу, в которой нужно было расписаться. Телеграфное послание, удивилась она. Более удобное слово "телеграмма" еще не было в ходу. Что могло случиться? Она взглянула на мужа широко раскрытыми испуганными глазами и не решалась взломать печать. Конверт был адресован мисс Люси Грехам. Его переслали из деревни от мистер а д о у с о н а Прочти его, дорогая, предложил сэр Майкл. Не бойся, вряд ли там что-нибудь серьезное. Послание было от некой мисс Винсент, содержательницы школы, которая давала ей рекомендацию при поступлении на работу к мистеру Долсону. Она была серьезно больна и умоляла свою старую ученицу навестить ее. Бедняжка, она всегда хотела завещать мне свои деньги, заметила Люси, печально улыбнувшись. Она не знает о переменах в моей жизни, дорогой сэр Майкл, я должна поехать к ней. Ну конечно же, любимая, если она была добра к моей бедной девочке в дни невзгод, а в этом нельзя забывать. Надевай свою шляпку, Люси, мы как раз успеем на экспресс. Вы поедете со мной? Несомненно, дорогая. Неужели вы думаете, я отпущу вас одну? Я была уверена, что вы поедете со мной. Промолвила она задумчиво. Ваша подруга прислала адрес. Нет, но она всегда жила в Бромптоне на к р е т ч е н с т в и л л и наверняка все еще там. Леди Одли едва успела найти шляпку и шаль, когда услышала, что экипаж уже подан, и сэр Майкл зовет ее. Апартаменты Люси, как я уже говорила, представляли собой ряд смежных комнат, в конце которых находилась большая восьмиугольная прихожая, увешанная картинами. Невзирая на то, что времени было мало, леди Одли задержалась у дверей этой комнаты, закрыла замок на два оборота и положила ключ в карман. Пройти в комнаты м и л е д и теперь было невозможно.